Глава 1. От кого защищалась Византия, когда строила стену от Черного до Мраморного моря? Прогуливаясь по лесам в окрестностях турецкого курорта Селиври на Мраморном море, можно наткнуться на руины мощной стены толщиной около трех метров. Если дальше идти в северном направлении, до небольшой курортной деревушки Ялыкей, когда-то Подима на Черном море, во многих местах будут встречаться остатки той же стены. Указанное поселение находится примерно в 60 километрах друг от друга по дороге, и некогда они были связаны между собой этим древним, в кавычках, забором. Кто же перекрыл это пространство от мраморного до Черного моря? Несколько средневековых византийских хронистов сообщают, что длинная стена от Черного до Мраморного моря была построена в конце V – начале VI века императором Анастасием I, чтобы защитить Константинополь от набегов в кавычках «страшных болгар» и славян. Это оборонительное строение называется «длинная стена», или Анастасиева стена, хотя строил ее не только Анастасий, но об этом чуть позже. Вначале поговорим о том, где в те годы были территории, в кавычках, «стражных» болгар и славян. Во времена правления Анастасия I болгары жили в Северном Причерноморье, довольно далеко от Анастасиевой стены. Своё первое государство, Великую Болгарию, они создадут лишь в середине VII века, и только после её распада в конце того же века часть болгар поселится на Балканском полуострове. Славяне же в V веке населяли земли ещё дальше от Константинополя. Это были пространства между Карпатами, Балтийским морем и реками Одер, Днестр и Днепр. Правда, они совершали набеги на Балканы, но поскольку их земли находились в тысячах километрах от столицы Византии, подобные походы на юг были очень сложны. Представляли ли они тогда настолько серьезную опасность для столицы огромной империи? Если проследить хронологию первых вторжений про болгар и праславян мы увидим, что болгары несколько раз вторгались во Афракию в 493, 499 и 502 годах. Они подходили опасно близко к византийской столице, но затем возвращались на территории к северу от Дуная. Славяне начали появляться здесь также в конце V – начале VI века. Обе племенные группы переходили границу к югу от Дуная, грабили всех, кого могли, и возвращались обратно. Проболгары и прославяне нападали на византийские поселения отдельно друг от друга, объединялись лишь изредка и тогда действительно становились страшной неудержимой силой. Их первые набеги пришлись как раз во времена правления Анастасия I — 491-518 годы. Поскольку сам император вел бесконечные войны на востоке с персами, он решил обеспечить окрестности Константинополя от моря до моря мощным оборонительным сооружением — валом с каменными стенами. Средневековый летописец Иоанн Зонара годы жизни около 1070-го До 1140-го назвал его «длинной стеной» и объяснил, что император строил ее, чтобы остановить атаки мизов, называемых еще болгарами. Летопись византийского хрониста Константина Монассии «Года жизни около 1130-1187» дополняет. Цитата. При императоре Анастасии болгары начали захватывать эту землю, перейдя к Бдину, и сначала начали захватывать нижнюю землю Архидскую, а затем и всю эту землю. Как Византия боролась с болгарами и славянами? Уже в V веке константинополя заботился введением укреплений противостоящих набегам северных племен на балканах было построено несколько защитных поясов в нижнем течении на правом берегу дуная а также вдоль старой Планины, средногоры и родобских гор византийцы восстанавливали старые фракийские и римские крепости строили свои Количество этих крепостей, по мнению византийского хрониста Прокопия Кессарийского, года жизни около 490-го до 565-го, превышало три сотни. Византия постепенно переходила к круговой обороне от врагов с запада на восток. Ситуация осложнялась внутренней борьбой за власть в империи, В начале VI века византийский военачальник Виталиан возглавил мятеж против императора Анастасия I. Виталиан был скифом по происхождению, родился в Нижней Мизии, сегодня северо-восточная Болгария. Неизвестно, имел ли он родственные связи с болгарами, но они явно признавали его своим и оказывали ему активную поддержку. С войском состоящим в основном из кутригуров, кочевой народ, который вместе с утригурами составлял массу праболгар, он захватил большую часть Мизии, овладел Одессосом, ныне Варна, и Анахиалом, ныне Поморья, и вышел на подступы к Константинополю. Армия Италиана осадила столицу и готовилась к решительной атаке но Анастасий I сделал ему предложение, от которого трудно было отказаться. Виталиану доверили управление богатой фракией, а войско отсыпали много золота. Обстановка успокоилась. Однако император решил обезопасить Константинополь. Именно тогда он форсировал строительство, уже начатое в период до его правления стены, от мраморного до Черного моря. Фактически, длинная стена начала строиться еще в 469 году, во времена императора Льва I, 457-474 годы. Строительные работы продолжались и во времена императора Флавия Зенона, 474-491 годы. Но именно Анастасию Первому удалось частично восстановить, перестроить, укрепить и достроить ее в 507-512 годах. Именно поэтому стена носит его имя. Как уже было сказано выше, крепостное сооружение высотой 4 и шириной 3 метра простиралось от поселения Ялыкей на Черном море до Селиври на Мраморном. Стена перекрывала все дороги с северо-запада на Константинополь в полусотни километров от столицы. Однако длинная стена не помогла городу. Уже в 559 году правитель болгарского племени Кутригуров Заберхан преодолел ее со своей армией, около 7 тысяч воинов-болгаро-славян, и, и осадил Константинополь. Население впало в панику. Столицу спас полководец императора Юстиниана I Велизарий. Хронист Феофан Исповедник, годы жизни около 760-го до 818-го, писал об этом нападении. Он взял всех лошадей и, вооружив войско, вышел из города в село Хитос. Там он приказал срубить деревья и тащить их за войском. Поднялись огромные тучи пыли, которые понесло ветром на «варваров», в кавычках, болгарославян. Они подумали, что на них идет гигантское войско, и сбежали. Потом, узнав правду, они, опять цитата, «царапали свои лица ногтями». Другие летописцы пишут, что византийцы обезопасили себя дополнительно, откупились золотом а оно порой надежнее оружие. Заберхан взял золото и отошел на север. А еще коварный Естинян отправил своих посланников золотом к Синдилху, вождю другого крупного болгарского племени Утигуров. Он подкупил его и побудил напасть на поселение Кутригуров. И пока Заберхан воевал на Балканах, Утигуры опустошили земли. Кутригуров. Между соплеменниками вспыхнула затяжная война, которая обескровила их, и болгарские набеги на Константинополь стали реже. Почему длинная стена была недостаточно эффективна? Еще во времена Анастасия I к строительству стены было неоднозначное отношение. Часть византийских летописцев называют ее памятником трусости. Они упрекают императора в том, что он прячется за ней, вместо того, чтобы вступить в честный бой с противником. Обвинение шестого века мы можем слышать и по сей день к тем государствам, которые окружают свои границы стенами. Вообще, достаточно ли эффективна была длинная стена при обороне подходов к столице империи? как мы видели выше кутре гуы заберхана преодолели ее возможно это фортификационное сооружение не выполнило своих задач потому что огромная стена не позволяла иметь постоянные дежурные гарнизоны на всем его протяжении опять же через некоторое время после постройки стена начала разрушаться анастасия его стена не оправдала возложенных на нее надежд как из-за поспешности возведения и как следствие низкого качества, так и вследствие землетрясений довольно частых в этом сейсмически нестабильном регионе. Как бы то ни было, этот оборонительный объект не стал серьезным препятствием на пути врагов к столице Византии. В силу каких-то причин уже в VII веке византийские императоры прекратили поддерживать состояние стены в рабочем виде, и со временем она совсем утратила свое значение. Жители близлежащих поселений стали разбирать ее и использовать камни для личных хозяйственных нужд. Тем не менее и по сей день сохранилось немало участков стены, которые дают представление об этом оборонительном сооружении. Несомненно, мощная четырехметровая стена на валу играла свою роль в сдерживании мелких набегов. Был у нее, как мы можем выразиться сегодня, и свой пиар-эффект. Уникальный по масштабу строительный объект демонстрировал мощь Византийской империи. Только серьезное и очень богатое государство имело возможность воздвигнуть подобное. До сих пор существует очевидное противоречие, связанное с анастасией стеной. Средневековые историки утверждают, что император построил ее, чтобы защитить себя от страшных болгар и славян. Но согласно другим средневековым хронистам, Болгары и славяне в то время населяли территорию нынешней Украины. Чтобы добраться до Константинополя, им нужно было пройти многие сотни верст, пересечь горы, преодолеть полноводные реки, пройти обширные равнины. И на всем этом пространстве были сотни вооруженных византийских крепостей. Очевидно, что без обжитых мест вблизи Константинополя про болгарам и про славянам было очень непросто атаковать этот город. И эти предположения подтверждает хронист Феофан Исповедник, который указывал, что в 494 году южнее Старой Планины уже были болгарские поселения. Согласен с Феофаном и епископ Иоанн Никиуский, отмечая, что около 550 года на землях Фракии, Македонии и Мизии жили в основном болгары и славяне. Возможно, именно этих страшных болгар и славян в Мизии и Фракии и опасался император Анастасий I, когда строил длинную стену, которая носит его имя.